395. Многие подумают, что не стоит заботиться о словах и помыслах, ибо мир существует и при проклятиях. Но слепы такие глупцы, точно они не видят всех бедствий и несчастьй, привлеченных к человечеству. Не угрожаем, но советуем очистить атмосферу. Опять большие площади охвачены потрясениями. Можно ждать потрясений. Ненадолго могут люди отложить свои посевы.